Глава пятая. «На ольховом дыму все же лучше», — тоном знатока сообщил Гриша Малинин, подбросив в дымящий костерок охапку колючих, словно рыбьи, скелеты можжевеловых веток. Застреляли искры. Клуб дыма рванулся было вверх, но одумался и втянулся в дымоход-коптильне, что от него, собственно, и требовалось. Окутал висящий над жерлом куски мяса анна на Можжевеловом что, хуже?» — спросил дядя Лёва и закашлялся, глотнув ненароком дыма. Никто не поддержал тему. Из десяти человек, греющихся возле нади, разложенной на очищенной от снега площадке возле действующей коптильни, тема заготовки мяса интересовала сейчас только Гришу. «Ну, ясное дело, хуже! Хотя, по правде сказать, ненамного». Тут некоторые и на березе коптят, а в ней, между прочим, до первого матери дегтя. Возгонка идет. «Ты проверял?» — спросил, откашлившись, дядя Лева и полез стереть изоскорузлым пальцем слезящиеся глаза. «Умный больно. Ты химик? Че тут химичить? На вкус не чувствуется, что ли? альха нужна». «Нет ольхи. Все извели. Гурман». — Не мед с тебя, так сходи за излучину, там ольха еще есть. — Ага, — обиделся Гриша. — В такую погоду? Мечтаешь, чтобы я заблудился? За излучины родники и лед слабый. — По-твоему, нас слишком много, да? — А по-твоему, кто-то другой должен идти, потому что ты любишь вкусно пожрать? — Да нет, я так, — сменил тон Гриша. — Скучно же? Поговорить не с кем и не о чем. — Тогда спи. — посоветовал дядя Лёва. — Хочешь, в землянку иди, хочешь, прямо здесь. За мясом я послежу. — Надоело спать. После смерти выспимся. — А повезёт, так в шахте. Чем ещё там заниматься? — Вот там и наговоришься всласть. Если взрывная волна тебе свод на голову не уронит. Ты коры, коры побольше в огонь подбрось. Дыма мало. — Хватит дыма. — простуженным басом сказал Тамерлан дышать нечем настоящий городской смог ей ей ха городской немедленно отозвался гриша и все таки подбросил в костерок немного тальниковой коры пополам с мелко нарубленными сырыми ветками ты городской смог когда нибудь нюхал так чтобы настоящий в кино видел ага в кино в историческом фильме небось бабье вранье не было никогда никакого смога «Это почему же не было?» «Потому что миф это древнегреческий». «Ну, ты сам посуди. Вот, скажем, ты оказался у власти». «Да, да, именно ты. Или он, или я, или вот они». Гриша замахал руками, указывая то на дядю Леву, то на Тамерлана, то на Ваню Динамита с молотилкой «Мы что, полные кретины? Нам что, надо всего побольше и даром?» И за это мы готовы потравить все на свете и сами дышать всяким дерьмом? А после нас хоть потоп, да?» Так насчет потопа этот мужик сказал. И как раз облеченный властью. Король вроде. «Ерунда. Это его шлюха сказала. она безмозглая была, потому что бургунская тянула, как помпа. Пропила мозги. Ее так и звали. Помпа-дура. «Ты это где вычитал?» поинтересовался дядя Лёва. «Между строк. Уметь надо. Бабы нам врут. И дураки уши развешивают, а умные люди подвергают всё сперва сомнению, а потом анализу». «Может, поделишься опытом, аналитик?» Дядя Лёва прищурил глаза. «Обучи методу, а?» «Да запросто!» Разгорячившийся Гриша не почуял сарказма. «О ней вот что написано. Уродина, притом костлявая. Померла, опять же, еще не старый Умному достаточно. Хронический алкоголизм. А тому парню, королю, прямая выгода, коли не брезглив. Накачал эту помпу винищем. И раскладывай ее, как хочешь, ей уже все до первоматери. Он над нею шутки шутил. Напоит ее в дрободан, нальет ей в тарелку вместо супа воды с лягушками. Прямо из пруда. Так она и хловит и ест. «Вот, думай, какие фрикадельки шустрые!» «Не веришь?» «Верю», — сказал дядя Лёва, пряча усмешку. «Кстати, о лягушках. Ты за мясом смотришь, мифотворец!» Гриша потрогал мясо. «Не, ещё рано. Пусть повисит». «Тогда иди ещё веток наломай. Далеко не отходи, но и быстро не возвращайся». «Осознал задачу?» «Нет». «Надоел», — пояснил дядя Лёва балаболка «Иди, иди, в ушах от тебя звенит». «А почему я?» «Потому что правила забыл. О хлебе, соли, выпивке и раскладывании баб?» «Молчок». «Был уговор?» «Был. Шагом марш!» Обиженно кряхтя, Гриша поднялся с подстилки из лапника, кряхтя перелез через сугроб и скрылся из виду. В последние месяцы он все делал кряхтя никак не мог приспособиться, хоть и был самым молодым среди беглецов. Остальные, кто выжил, давно заматерели, привыкли к таежной жизни, обросли дремучими бородищами и органично вписывались в окружающую среду. Выдержали лютую зиму, и это главное. А весны не увидят. Весна в эти края приходит в конце апреля, и увидят ли ее хоть кто-нибудь... Большой вопрос. Третий день держалась оттепель. С хвои капало в просевшие сугробы, а иногда с какой-нибудь грузно провисшей под тяжестью снега пихтовой лапы, с шумом рушился подтаивший пласт. Мокрая овчина непогоды плотно легла на тайгу. Облака прекратили бег, прижались к земле, смешались с туманом. Мир съежился. Видимость Двадцать шагов. Хорошо еще, что догадались заготовить впрок большой запас топлива. Очень пригодилось. В такую погоду инстинкт самосохранения не велит далеко отходить от лагеря. А все сушины поблизости давным-давно спилены. В промерзлом зимнем дереве почти нет соков. И спиленное сонным, но живым, оно может дать пищу обычному костру шалашикам. А все же не надье. Пора бы снова на охоту. Добыть кабанчика, а то и лося. Можно взять и медведя, если отыщется еще одна берлога. Благо, опыт уже есть. Из того, что добыли на прошлой охоте, уже почти все засолено и прокопчено. Нужно заготовить много мяса, очень много, не брезгая ни волком, ни филином, ни росомахой. Все сгодится. Зайчатина и тетеревятина, но это просто деликатес оружие достаточно, боеприпасов пока хватает. А попробуй выйти на промысел, когда низги не видно. Ясно, что ничего не добудешь, да еще вернешься ли сам. Сомнительно. Зато вероятность, что в такую погоду над головой протарахтит бураве ротором воздух вертушка — 0,0. А значит, можно не слишком прятаться. Вполне позволительно, Разжечь нодью и поваляться возле нее на подстеленных еловых лапах. Тут и спать можно. Даже лучше, чем в надоевшей землянке, на надоевших палатях под вечным пологом сизого дыма, лениво вываливающегося через продух в кровле. Оно, конечно, пролетающий над облаками самолет, оснащенный тепловизором, засечет нодью куда надежнее, чем коптильню или топящийся очаг в землянке. Ну так что же? Засечет, значит, судьба. И еще не факт, что печально. Мало ли кто ночует в тайге. Совсем не обязательно беглые эксмены. Кто вообще станет организовывать поиск с воздуха? Чего ради? А если даже организуют поиск и правильно идентифицируют цель, то еще вопрос, постараются ли обязательно уничтожить горстку беглых. В прежние времена, конечно, постарались бы. ни о чем и говорить. Теперь, надо думать, пренебрегут, нынче у них иные проблемы. То есть одна проблема. Проблема охотника, который вдруг обнаружил, что стал дичью. Разве промысловик будет продолжать выцеливать белку, если сзади на него навалился медведь? Это же нужно иметь какое-то совсем уж извращенное, но пламенное чувство справедливой ненависти, чтобы оставшиеся двадцать восемь... Нет, уже 27 дней посвятить одной цели — добиться, чтобы экс преступники погибли раньше всего человечества. Пусть на сутки, пусть на час, но раньше. Логика успокаивала, пыталась убаюкать. Однако Лев Лошезен лучше, чем кто-нибудь другой из десяти беглецов, знал, как опасно доверять логике, когда имеешь дело с людьми когда прячешься от людей, когда, вопреки всему, поставил перед собой задачу выжить и ради этого стараешься не упустить ни единой мелочи. Не надо грести против течения, но и отдаваться на его волю тоже не следует. Ни щепка. Сначала течение взяло вверх Обкусывая грязные ногти, Лев Лошезин вспоминал, как это было и чем кончилось. Завод космической техники лихорадила, полным ходом шли стендовые испытания новой боевой капсулы «Жанна Дарк». И, невзирая на закономерные сбои и постоянные доводки и доделки изделия, цеховое начальство требовало еще и еще готовых блоков. Впрок. На складах не хватало места. Старые спецы предрекали, что ничего путного из затей с новой капсулой не выйдет. Слишком поздно за нее взялись. Не хватит времени довести изделия до ума. Не говоря уже о конвейерном производстве, для которого недавно отгрохали чудовищной величины цех. Добавили рабочих мест, смены наладчиков увеличили с 12 до 14 часов. А затем и до 16 при одном выходном дне в месяц. Потом отменили и выходные. «Скорее! Скорее!» Тех, кто терял сознание или начинал заговариваться, объявляли симулянтами. Перегреваясь, выходили из строя измерительные приборы. Летняя жара и отсутствие кондиционирования в помещении очень этому способствовали. Несколько техников-наладчиков были обвинены в сознательной порче оборудования и отданы под трибунал. Производительность труда, однако, не выросла. Она и не могла вырасти давно уперлась в естественный потолок. И на заводе космической техники имени Савицкой, и повсеместно. Человечество могло напрячь до предела лишь те силы, что имелись у него в наличии. Нельзя заставить работать мускул, которого нет. В августе по заводу поползли слухи о раскрытии нового заговора саботажа и очередных репрессиях. Только этой малости и не хватало для бунта. И бунт случился. Отчаянный, бессмысленный и мгновенно подавленный. Было убито два человека и больше сотни эксменов. По эксменскому персоналу прошлись частым гребнем. Освободившиеся места заполнили мальчишками, выпихнутыми из профучилищ, ускоренным выпуском. «Даешь продукцию!» Поставим на конвейер Жанну Дарк. Лев Лошезин и Гриша Маленин попали в вычиски. Поскольку сами они не принимали никакого участия в кровавой вакханалии, что и было доказано, трибуналу оставалось только поставить им в вину не оказание помощи руководству в деле подавления беспорядков. И приговорить отнюдь не к ликвидации, а всего-то к пяти годам трудовых лагерей в местах, с неблагоприятным климатом. К пяти годам! За семь месяцев до всеобщего уничтожения. Смеяться в лицо судьям дядя Лёва не стал. Какой смысл бестолку грести против течения? В таёжном лагере, вдалеке от населённых пунктов, в лагере, куда можно было добраться либо по воздуху на вертушке, либо баржей по воде, в лагере, где заключённые когда-то только и делали, что валили лес а теперь в две смены углубляли и расширяли грандиозное подземное убежище для настоящих людей, Лошезин понял, что мир тесен. Здесь он неожиданно встретил Руслана, Гойко и Ваню. Бывшие соратники по подполью ютились в другом бараке и работали в другой смене, но все равно это был подарок судьбы. Момент истины наступил, когда дядя Лёва рассказал им все, что узнал от Вакульского о Тиме Гаеве по прозвищу «Молния». И они сообщили тишком, что готовят побег. Куда, зачем, куда угодно, лишь бы подальше. Грандиозный план гражданской обороны не предусматривал спасение большинства эксменов. Слухи по лагерю бродили разные, в том числе и успокаивающие. Говорили, например, что после завершения строительства убежища для людей всех эксменов вывезут баржами за 500 километров вверх по реке, где уже создаются убежища и для них. Для этого, правда, требовалось успеть завершить все работы до конца навигации. Особенно Риана эта версия поддерживалась бригадирами и старостами бараков. Здравый смысл говорил иное. Какие убежища кем создаются? да всех эксменов совершенно необходимо убрать отсюда Равно равной вывести все оборудование и материалы до последнего гвоздя включительно как можно дальше смотать колючую проволоку выдернуть колья разрушить вышки бараки и причал побросать в реку все что там может унести и конечно все что тонет лишить чужаков видимых целей не оставить на поверхности вблизи убежища Никаких предметов, свойственных цивилизации. Включая сюда и выполнивших свою функцию эксменов. Какой вариант предпочтительнее? Вывести их подальше и рассеять по тайге или ликвидировать, уничтожив трупы? Вопрос. Одно проще, другое надежнее. Дядя Лёва предполагал, что будет выбрана надежность. Когда о чужаках известно недостаточно много, чтобы знать точно, в состоянии ли они обнаружить замаскированное подземное убежище, лучше перестраховаться. Вероятно, 10 тысяч заключенных лагеря действительно подлежали вывозу в последние дни навигации. Но вслед за тем они подлежали ликвидации, чтобы кто-нибудь из них, слоняясь по тайге, ненароком не вызвал на себя антипротонный плазмоид прямо над объектом гражданской обороны. Энергия полной аннигиляции 50 килограммов изможденного тела более чем достаточна для уничтожения любого объекта, спрятанного под гранитной толщей. Массовый бунт был заранее обречен. Побег небольшой группы возможен. Сначала их было 17. Ах, как не хватало Тима Молнии с его умением телепортировать! данил Брудастый по прозвищу Крокодил Получил штык-нож в живот за мгновение до того, как сломал караульные резервистки хлипкую шею. Выстрела не последовало. В охране лагеря не числилось профессиональных военных, а наспех подученные резервистки плохо знали свое дело. Завладев оружием, 16 эксменов ушли в тайгу. К исходу суток их осталось уже 13. Но они оторвались от погони. Шли неделю, держа курс на восток, избегая пустоши, обходя гиблые болота, боясь развести огонь, боясь подстрелить дичь, питаясь одними ягодами, отдавая себя на съедение гнусу. Ночью разбивались в кучу и так грелись. Лошезин знал, многие в те дни, а особенно ночи, мечтали вернуться назад. Он и сам мечтал. «Лучше ликвидация, чем такие мучения». Никто не признался в этом слух, но напряжение и раздражительность росли с каждым часом. То и дело вспыхивали ссоры. Витус смертельный удар из-за пустяка подрался с Гойко-молотилкой, и то, что они вытворяли друг с другом, немало не походило на красивую, но почти безопасную возню на ринге в шоу «Мамы Клавы». Разнять их удалось только под угрозой оружия, и то не сразу. В тот же день, шестой, кажется, пришлось отбиваться от волчьей стаи. Выстрелы уложили четверых хищников, остальные растаяли в тайге. Но они ушли далеко. Серые силуэты мелькали и справа, и слева, и спереди. Стая ждала ночи. В сумерках пришлось зажечь костры. С убитых волков содрали шкуры, мясо резали ломтиками и жарили на палочках. из тьмы глядели жёлтые светляки. Попарно. На ночное нападение стая не решилась, и к утру расточилась без следа. Теперь пошли смелее. Чего уж там лучше рискнуть, чем подыхать. И на восьмой день вышли к совсем другой реке. Два топора и ржавая ручная пила, прихваченные из коптёрки и сбережённые во время бегства, оказались как нельзя кстати. Старые лагерники оказались умелыми вальщиками леса. Еловые бревна скатили к воде и кое-как связали в плот. Громоздкий, неуклюжий, непрочный, но вполне грузоподъемный. Удивительно, но план побега в целом выполнялся. Удалиться от лагеря и вообще от всяких следов цивилизации на максимальное расстояние, и в кратчайший срок можно было только водой. Река близ лагеря для этой цели никак не подходила. Обнаружение сплавляющейся по ней преступной банды эксменов было лишь вопросом времени. Патрули на катерах и вертушках. Несколько поселков ниже по течению. Судоходство пусть и вялое. Шансов исчезнуть – ноль. Они не знали, как называется эта, другая река. Заключенным не положено интересоваться географией, прилегающей к лагерю местности. Лагерная мифология заменяла знания. Чертежи прутиком на песке — карту. Хвала мифам, дарующим решимость действий. Вдвойне хвала мифам, не сильно отличающимся от реальности. плот трепало на перекатах. Расползающиеся бревна подвязывали полосами, нарезанными из волчьих шкур, лагерных роб и бушлатов. Ломались шесты. Чудо, что никто не утонул, когда неуклюжее сооружение, вынесенное на каменный клык, издало ужасающий треск. накренилось и вывалило в пенные буруны сразу пятерых, причем ни один из них не умел плавать. Первые дни на воде оказались кошмаром. Потом река приняла справа большой приток и успокоилась. Теперь плыли больше ночами, а днем отстаивались, укрыв плот в какой-нибудь заводе под пологом ветвей и проклиная ясную сентябрьскую погоду. Вот уж воистина бабье лето, только им и на руку. Дважды слышали вертушки, наконец зарядили дожди. Серое моросящее небо опустилось к самой воде, и плыть днем стало безопасно. «На север! На север!» Туда, где нет никого, где иксмены, тоже люди. Короткие дни, долгие ночи. Плеск воды, скрип, плота. Искры первого снега, гаснущие в темной воде. Сырость и холод. Свобода. Пела ли душа, ликовала ли? Ой, вряд ли. Лев Лошезен мог припомнить несколько случаев, когда его посещала радость но счастье он не испытывал ни разу, это точно. А остальные? Филимон Передонов, чехоточник и доходяга, еще в лагере все уши прожужжал, будто знает, как сшить плод без веревок и гвоздей, в кривую лапу. А на деле оказался негоден даже на то, чтобы сшибать топором сучья с заваленных лисин «Знать врал, гад, чтобы взяли с собой», протащили сквозь тайгу, не бросили на прокорм волкам. Филимону с охотой накостыляли по шее, а он только ползал в ногах, плакал и молил. «Бейте меня еще, бейте, не бросайте только!» Ну, пожалели, не бросили. «И что?» «Все равно он помер от кровохарканья еще в начале зимы». И что-то не было заметно, чтобы он был шибко счастлив от осознания того факта, что помирает свободным. Тосковал, мечтал дожить до весны. Может, и дожил бы, не пустись он в бега. В лагере хотя бы больничка была, и фельдшеры совсем не изуверы. А был ли счастлив Виту смертельный удар, когда уходил под лед, провалившись посередине реки? А Костя Смяткин, не вернувшийся с охоты, сгинувший неведомо где. «Ну, мертвые, ладно. А те десять из тринадцати, что выжили, счастливы ли?» «Нет, свобода еще далеко не счастье. Она только средство. Универсальное, надо сказать. Куда повернешь, туда и выстрелит. Кого прикроешь, того и защитит. И есть подозрение, что учиться обращаться с этим средством нужно с детства». А если начал с седой бороды, то обладать им, конечно, сможешь, и сохранить его сумеешь, если постараешься, а вот грамотно применить — только случайно. Удивительная вещь. Большинству людей свободы всегда мало. А ведь свобода одного есть также средство отъема свободы другого. Быть может, в этом и состоит главная ее функция. Разговор у нодди не клеился. Вернувшийся Гриша, дежурный коптильщик, тоже примолк и, нахохлившись, следил за процессом копчения, подбрасывая в огонь то сухих щепок, то сырых ветвей из только что принесенной охапки. Кто-то храпел, кто-то кашлял, кто-то яростно чесался, запустив руку под прикрывающее тело шкуры и сдержанно подвоевал от наслаждения. Дядя Лёва тоже поскрыв в бороде. Грязь и короста. Хорошо еще, что вшейни у кого нет. В лагере исправно действовали и баня, и прожарка, да и дезинфекция бараков проводилась вовремя, по графику. У баб с этим строго. Ты, эксмен, куда менее ценен, чем они, но и у тебя есть свое законное место в обществе и кое-какие гарантированные права. На труд с оплатой, на жилье, на медицину и так далее даже на защиту от женской преступности. И пусть половина прав существует лишь в теории, вторая эта половина совершенно реальна. Право на санитарию, например, вполне осязаемо даже в лагере, зато не вши. Так что там насчет свободы? Свободу от каторжного труда не обрели, как не старались. Свободу от вшей имели и так. Свободу от унижения. А необходимость прятаться не унижает? Свободу перемещения, но иди в тайгу, коли ты такой свободный, волки будут рады. А может, прав был старый привратник Вакульский, вслед за каким-то древним философом, утверждавший, что свобода всегда внутри, а не вовне, и полагавший себя свободным и в рабстве. С какой стороны ни взгляни теперь, а получалось, что без свободы жилось лучше, даже в лагере. Уж комфортнее совершенно точно. Прежде из мест заключения бежали самые отпетые, с левой резьбой в голове. Жизнь нелегала, отнюдь не сахар и, что важнее, не оптимально в смысле продолжения борьбы. Перспектива. Вот что давало силы примиряться к обстоятельствам. Нет перспективы и нет ничего, кроме свеженарезанной левой резьбы. До фиги, мучительно просящейся вон из кармана. Так что же было завоевано голодом, потом и кровью? Неужели завоевана только свобода умирать без обязательных к исполнению указаний? Как это надо делать, и при том не на коленях? Да, пожалуй, только она одна. Свобода решает за себя самим. Но ведь почти все принятые решения однозначно диктовались обстановкой, а иных разумных вариантов попросту не было. Совершить марш-бросок по тайге. Построить плод, плыть и плыть. Куда? В ледовитый океан? Разумеется, нет. Положиться на удачу, что-то искать и что-то найти. Близ одного из биваков, глазастый Гриша, высмотрел в лесу остатки грунтовой дороги. Наверное, ею не пользовались лет пятьдесят, если не сто. Местами корни деревьев раздвинули слой щебня, повсюду разрослись мхи, И даже ягодники, но она все же прослеживалась. Грунтовка вывела к заброшенному руднику. Судя по всему, в нем когда-то добывали медь, но месторождение все давно истощилось и было брошено. Здесь Лев Лошезин впервые испытал нечто, похожее на чувство признательности настоящим людям, за хозяйский женский подход. Почти все было демонтировано и вывезено. Бросить неисправную технику, чтобы почем зря ржавела? Ни в коем случае. Было демонтировано все, что поддавалось демонтажу. Осталась всякая мелочь, давно превратившаяся в труху. Да с трудом угадывались руины, развалившихся от ветхости деревянных строений. О таком подарке фортуны никто и не мечтал. Шахта, подземное убежище, забытое и не включённые в план гражданской обороны. И практически никаких следов деятельности человека на сотни километров вокруг. Спуститься в центральный ствол удалось метров на 300, а может и на 400, кто их считал. Только самые нижние штольни оказались затопленными. Запустение, мертвенный, стылый воздух. Голкие своды. Паутина Штреков и Штоллен в непроглядной тьме. Зеленые медистые натеки, влажно отливающие в свете факелов. Кап! Вода за шиворот. Ржавые, шатающиеся, как больные зубы, скобы в аварийных лазах. Не опустить клеть, не наладить освещение, не говоря уже о принудительной вентиляции. Подъемные механизмы, элеваторы, малая электростанция на дровяном топливе. Все исчезло. Не курорт. Для тех, кто еще не приобрел ревматизма, шансы исправить упущенное Зато появился еще один шанс, который невозможно вычислить. Шанс выжить, пусть и с ревматизмом, когда все вокруг полыхнет. Если взрывная волна от исчезнувших городов не расколет землю, как орех, если выдержат своды, если к тому моменту, когда будет доеден последний кусок копченого мяса, Наведенная радиоактивность на поверхности снизится до приемлемого уровня. Уравнение со многими неизвестными. Какие изотопы, долго или коротко живущие, и в каком количестве родит бешеное излучение аннигилирующей материи, не знал никто. А впрочем, если земной цивилизации предстоит погибнуть до последней особи, не лучше ли оказаться самыми последними? Игра стоит свеч. Попытка муравья выжить под асфальтовым катком может быть и бессмысленна, и фаталист обязательно назовет ее глупой возней, но сидеть, сложа руки, и ждать еще глупее. Выжить зимой в тайге, близ полярного круга, под волчьи рулады и небесные сполохи — задача номер раз. Выжили. Даже убереглись от цинги, успев до снегопадов собрать на болотинах тронутый морозом клюквы. До начала катастрофы по максимуму оборудовать убежище для долгой отсидки. Задача номер два. Почти сделано, несмотря на морозы и вьюги. Ну и, конечно, третья задача – запасти побольше провианта и суток за двое-трое до начала спустить его вниз, дотащив до шахты волокушами по снегу. Благо в этих краях снег в конце марта лежит себе и не думает таять. Две лосиных туши, пять кабаньих, считая мелкого подсвинка, одна оленья, семь волчьих, дюжина глухарей и тетеревов, два зайца. Это богатство, почитай, уже все закопчено под длительное хранение. Есть еще две росомахи, одна рысь, один белый, как снег, филин с вытаращенными глазищами и из десяток ворон. Этот резерв пока прикопан в снегу и будет пущен в разделку, и копчение, если погода и завтра не позволит добыть более пристойную пищу. Мясные копчушки надоели всем и давно. Клюкву свирепо экономили, и если изредка все-таки удавалось сварить суп по дикарскому конительному методу путем подкладывания в бурдюк раскаленных камней, то о хлебе и соли оставалось только мечтать, сглатывая слюну. Как ни странно, ни пива, ни самогона ни технического спирта дяде леве не хотелось зато рисуемое воображением корочка хлеба присыпанная солью и толченым чесноком доводило до ума исступления гриша малинин по глупости брякнул о бабах а дядя лева напомнив ему про зарок насчет хлеба соли и выпивки сейчас ругал себя сам себе напомнил всем напомнил за такое и старший может схлопотать по роже Что только справедливо. Дожил до седой бороды, так будь умным. Оставалось лишь, сменив тон, замазать оплошность. И чем гуще, тем лучше. Спросил о наболевшем. Вокруг шахты точно хорошо вычистили? Когда-то, тысячи лет назад, или минувшей осенью, он требовал, чтобы жерло шахты было как следует замаскировано. А поблизости не осталось ничего похожего, на творении человеческих рук. Сам шарил по кустам, как ищейка. Рылся в отвалах породы, в помойках. Запросмотренный ржавый гвоздь был готов убить. Лазая всюду, по глупой случайности сверзился в яму. Подвернул ногу и в дальнейшей чистке местности участия не принимал. Сколько было той дальнейшей чистки? Один день. Потом повалил снег уже не первый И на сей раз не стаял. «Точно, точно!» — проворчал Гойко. «Что ты раз пытаешь? Плохо ли, хорошо ли, теперь не поправишь. По-твоему, чужаки умеют видеть сквозь снег?» «Когда полыхнет, снег растает или вообще испарится», — объяснил дядя Лёва. «Может, мелочь какую и пропустили», — пожал плечами Гойко. «Главное — фундамент. По сравнению с ним...» Да, от здания возвышавшегося некогда над шахтой остался бетонный фундамент. Вросший в землю, потрескавшийся, обомшелый, но все равно до да жути рукотворный. Разрушить его никто и не пытался. «Если ударят по фундаменту, нам труба», — подчеркнул очевидная дядя Лева. «Будем надеяться, что не ударят. Я все-таки думаю, что они станут бить избирательно». «Это почему?» — спросил маленький, похожий на бородатого гнома Пронхал Тюбкин. Как ни странно, именно он был лучшим добытчиком, хотя до побега ни разу не прикасался к огнестрельному оружию. Но там, где другие тратили два патрона, он тратил один. Кроме того, он был на диву глазаст, феноменально терпелив и благодаря малому весу легче двигался по насту. — Энергетика, — объяснил Лошезин. Будем считать. Суммарная живая масса человечества уже полмиллиарда тонн, верно? И на каждого человека приходится тонны и тонны всевозможных механизмов, строительных конструкций, пищевых запасов и так далее. Я думаю, 10 триллионов тонн на круг – очень заниженная оценка, но пусть будет 10 триллионов. У меня вопрос. Где чужаки возьмут эквивалентную массу антиматерии – для полной аннигиляции всего, что связано с человечеством. Вытащат из соседнего пространства? Переработают астероид? Насосут из пространства космической пыли и опять-таки перелопатят в антивещество? За счет каких ресурсов, позвольте спросить? Что мы можем знать об их ресурсах? Возразил Прон. Немногое, согласился дядя Лёва. Тут скорее вопрос веры и здравого смысла, нежели точного знания. Зато Тим сообщил нам кое-что об их мотивации. «Потеши детятю, пожалуйста». Но кто ради этого станет выкладываться на всю катушку? Удары будут нанесены только по крупным целям. Это я вам говорю. Причем ихние антипротоны, по идее, должны аннигилировать еще в атмосфере. Погубить цивилизацию чужаки погубят, можно не сомневаться. А вот переводить все созданное человеком барахло в излучение... Ненужный труд. Подопечные дебилы и так будут довольны. Кроме того, неясен вопрос идентификации, как они из внеземного пространства собираются различать бетон и горячую породу. Металл техногенный и металл самородный. Я не знаю. Если в реке обнаружены стоки промышленных предприятий, надо испарить всю реку. Что-то мне в это не верится. Причем тут тогда тот фундамент?» Морща лоб, пробубнил Гойко. «А чтобы не расслаблялись», — пояснил дядя Лева. «На здравый смысл надейся, а дураком не будь. Вредно это». Он говорил и говорил в очередной раз, давая своим людям накачку. Своим. «Трудно сказать. Как ни странно, четко выраженного лидера среди беглецов до сих пор не обозначилось». Правда, большинство все же слушалось его, Льва Лошезина, признавая за ним возрастной авторитет, необычайно обширный для «Эксмена» знания, опыт и личное пространство с легендарным Тимом молнии. Дядя лёва редко приказывал, чаще просил по-человечески, и это давало результаты. Но назвать себя предводителем он не мог. Наверное, это было плохо. Но все же за зиму не произошло ни одной кровавой стычки, и группа не развалилась. Накапливающееся напряжение всегда удавалось сбрасывать. Чего же еще? Дать надежду обязательно. Призвать в союзники логику. Нельзя же в самом деле думать, что чужаки попытаются подвергнуть аннигиляции все человеческое. От бетонных конструкций до покойников в могилах от асфальтовых дорог до окольцованных птиц. Уничтожить цивилизацию — это иное. Данная задача выполнима с гораздо меньшим расходом энергии. Дядя Лёва рассуждал вслух о плане гражданской обороны, реконструированном им из обрывков сведений, добытых еще в той, прежней жизни. Кое-что домысливал сам. В общем и целом, план представлялся ему разумным. Спасать эксменов? Разве что элитных производителей, лучших смермодоноров, да и то в последнюю очередь. Рациональный план должен предусматривать использование рабочей силы эксменов на строительстве убежищ, переносе промышленности под землю, уничтожение ненужного на поверхности. И только. Крупные города бросить, мелкие населенные пункты срыть до основания по возможности захоронив обломки строительных конструкций, сбросить в реки мосты, спустить водохранилища, разрушить шлюзы, закопать каналы. Значительную часть торгового флота затопить в неглубоких местах, чтобы было нетрудно поднять впоследствии. Особо ценные суда специального назначения сгруппировать в таких акваториях, где цунами не натворит больших бед. В старых шахтах и естественных подземных полостях, непригодных для размещения людей, спрятать новейшую и надежнейшую технику, возможно, более широкого спектра применения. Расконсервировать древние подземные заводы и ракетные шахты, какие еще целы. В надежных местах укрыть архивы, научное оборудование и запасы биологического материала для скорейшего воспроизводства рода человеческого не надеясь на запасы органического топлива, воссоздать глубоко под землей давно забытые ядерные реакторы. Отдельно позаботиться о связи, сохранить единую сеть. Изоляция убежищ должна быть какой угодно, только не информационной. Утилизировать ненужное старье. Что невозможно быстро вернуть природу, то вывести в океан за пределы континентальных шельфов и утопить, оставив на земной поверхности как можно меньше материала для аннигиляции. А что делать с ровными квадратами полей, засеянных монокультурами? Цель они для чужаков или не цель? И главная беда – всех людей укрыть в надежных убежищах никак не удастся. В Славянской Федерации с плотностью населения еще так сяк, и задача в принципе решаема. А как быть со спасением людей, скажем, на полуострове Индостан, что прилепился к Евразии как переполненное вымя. А в Китае согласятся ли правительства недонаселенных суверенных территорий на массовую эмиграцию с территорий перенаселенных? О, вряд ли. И потому Лев Лошейзен в очередной раз внушал товарищам бодрую мысль. Сейчас они в большей безопасности, чем большинство людей на планете. Над ними не тяготеют ни политика, ни конкурентная борьба за выживание, Им придется противостоять только катаклизму. Не людям. Не будем дураками, так выживем. О многом приходилось умалчивать, надеясь, что сами не догадаются. Например, о том, что энерговыделения на поверхности и над поверхностью вполне хватит для полного таяния арктических и гренландских ледников. Ледовитый океан вряд ли пригонит могучие цунами, но он придет сюда сам. Важно разольется по тайге, и почти наверняка затопит шахту. Да если бы только это. Дядя Лёва понимал, что о многих факторах он даже не догадывается. Зато он твёрдо знал главное. Правду надо дозировать куда строже, чем ложь. Иной раз и невежество бывает во благо. Если все будут знать всё, жизнь на планете прекратится очень быстро, и при том без всякого вмешательства со стороны.